— Поедем вместе, Алида, — порывисто произнес Ханнер. — Я знаю, я всегда тебе нравился. Я давно это заметил. Мы сможем жить вместе. Мы снимем домик во винуме, а потом поженимся. Только помоги маме, вылечи ее. — Ну, что тебе стоит? Он попытался взять Алиду за руку, но она отстранилась. — Не трогай меня, — прошепела Алида. — Я никогда не поеду с тобой. Никогда. Проси помощи у городских врачей, а не у меня. Я обычная ученица травницы. Чем я могу тебе помочь? Остался бы, да просил помощи у древунов. Они куда лучше меня варят зелье. — Обычная ученица, — говоришь, — Ханнерс сощурился. Сдается мне, не так уж ты и проста. — Лида, прости меня серьезно. Ты определенно умеешь кое-что больше, чем остальные травницы. Ты нужна мне сейчас. Он взъерошил свои волосы, задумчиво провел ладонью по лицу, а потом схватил Алиду за плечо, притянул к себе и уверенно поцеловал. Алида удивленно выдохнула, когда его горячие сухие губы прижались к ее. Колкая щетина неприятно царапала кожу, и волна отвращения вырвалась наружу, Она оттолкнула Ханнера, удивляясь тому, что делает. Жар бросился в лицо, и она сердито отвела взгляд, когда поняла, что покраснела до корней волос. То чувство защищенности и доверия, которое она успела испытать, следуя за Ханором, по переполненному вагону, мигом разбилось на осколки, словно хрустальная чаша, сброшенная с высоты. Ханер крепче жал ее ладонь, и Алида всхлипнула от боли. Ей вдруг стал противен этот красивый юноша, о котором она вздыхала с двенадцати лет. Она не хотела ехать с ним в город, не хотела даже сидеть с ним на одной скамье. Он думал, она согласится на все, лишь бы быть с ним, самоуверенный болван. Как бы не так, ему не удастся вскружить ей голову пустым обещанием, ему не удастся сбить ее с пути. «Но ты же танцевала на балу с демонами. Ты необычная травница, Алида!» — закричал конюх и встряхнул ее, взбешенный, что поцелуй не возымел должного действия. «Ты близка к ним, близка к магии. Туда не берут простых людей!» «Отстань от меня!» — взвизгнула Алида, вырываясь. К ним обернулись сразу несколько пассажиров поезда. Мужчина с моржовыми усами мерзко хмыкнул. «Никому я не близка!» Я искала там бабушку. Вот и все. Нашла, презрительно скривился Ханер. Теперь мне нужно вернуться обратно. Ваши люди не дали мне поговорить с Вольфзумдом. Едва они сорвали сделку. Он не успел рассказать мне, где бабушка. Алида попыталась втолковать этому глупцу, что она вовсе не веселилась на празднике, а пыталась помочь наставнице. Но тот, кажется, по-прежнему ей не верил поезд замедлял ход, неспешно подъезжая к первой остановке. Скоро уставшие, осунувшиеся люди выберутся к закусочным и лавкам, чтобы купить пироги, вафли и напитки в дешевых берестяных стаканах. Значит, и Авенум уже близко. А оттуда да, Биунума рукой подать. Она найдет Ричмольда, а потом отыщет Вольфзунда. Сколько еще дел предстоит? Алида устало, вздохнула, Этот упрямый Ханнер со своими проблемами совсем сбил ее с толку. Конечно, ей было жаль юношу его мать, но уж слишком настойчиво и беспринципно он пытается добиться ее согласия помочь, будто она, как последняя дурочка, бросит все ради возможности жить с ним. — Почему ты не хочешь помочь мне? Почему ты оставляешь мою мать умирать? — закричал Ханнер, еще сильнее тряся Лиду, как беспомощную куклу. «Неужели так сложно признаться? Ты одна из них! Я сразу понял, что ты ведьма!» Поезд остановился, и последние слова конюха прозвучали непривычно громко. На Алиду уставились десятки глаз, и каждый взгляд, даже детский, был полон удивления и неприкрытой злобы. Алида резко укусила Ханора за запястье, и конюх, вскрикнув, наконец отпустил ее. Алида вскочила со скамьи и, перепрыгнув через мешок усатого мужчины, бросилась к дверям, расталкивая тех, кому не досталось места на скамьях. «Она ведьма! Из-за нее загорелся порт! Это она подожгла! Ловите! Сожжем ее саму! Отправим в преисподнюю!» — завопили люди со всех сторон. Кто-то схватил ее, но Алида ловко брыкнула его пяткой, и то тохнув, отпустил ее. Вагон наполнился криками и плачем напуганных детей. Ее хватали за руки, за волосы, за платье, и Алида изо всех сил старалась не поддаваться панике в этой толпе искаженных яростным безумием лиц. Она легалась, кусалась, извивалась, протискиваясь к выходу, а вслед ей летели страшные обидные проклятия. Двери со стеклянными прямоугольными окошками были уже совсем близко, И Алида рванула вперед со всей силой, на которую были способны ее натертые и обожженные ноги. Она в несколько прыжков оказалась у дверей и силой толкнула их, впуская в тускло освещенный тамбур лиловые предрассветные сумерки. «Получилось!» — радостно подумала Алида. Чьи-то цепкие пальцы схватили ее за подол платья, оттягивая назад. Она оглянулась и увидела лицо Ханнера. Конюх криво ухмылялся, как безумный, обрадованный своей поимкой. Лида рухнула на колени, и на секунду я ослепила острая боль от удара о металлический пол. Двери тамбура распахнулись, и несколько мужчин ввалились в крохотное помещение, готовые броситься на Алиду и растерзать ее, не дожидаясь суда. Она отчаянно рванула ткань, обламывая ногти до мяса, и старое полотно нехотя поддалось. Юбка с треском оторвалась, обнажая худые белые ноги, и пальцы Ханора теперь сжимали только кусок расшитой ткани. Лида спрыгнула с поезда и бросилась напрямик через станцию, врезаясь в лоточников, переворачивая нехитрые витрины с калачами и морсом и собирая еще более длинный шлейф проклятий в свой адрес. Она обижала, не чувствуя ног, не чувствуя ничего, кроме страха и отчаянного желания спастись. В мглистой темноте чернел лес с острыми пиками еловых макушек, и беглянка припустила к нему в надежде, что чаще защитит, скроет от злобных глаз, обнимет ветвями, как родное дитя, и пригреет на своей хвойной груди. Настил станции сменился влажным отрасым мхом, который приятно охладил стопы, Лида бросилась в кусты, и на нее посыпались холодные капли росы, упав с потревоженных веток. Крики за ее спиной раздавались уже не так часто и громко, но она продолжала бежать, пока оставались силы. Впереди сквозь ветви забрежел тусклый рассвет, будто лучи проходили через мутное стекло. В роще запели иволги, то выводя причудливую трель, то взвизгивая. Алида обхватила руками черный липовый ствол и остановилась, с трудом переводя дыхание. Сердце никак не желало успокаиваться и стучало, как сумасшедшее. В боку колола от быстрого бега. Оголенные ноги покрылись новыми садинами, а от хлестких веток кустов. Алида тяжело осела на землю, на влажный мох и обхватила плечи руками, стараясь согреться и успокоиться. Дыхание вырывалось у нее серебристыми облачками в роще ранним утром было прохладно голову наполнили звенящая пустота и острый холод одиночества даже мурмяуза не было рядом чтобы поддержать ее лида прикрыла глаза и устало вздохнула как я могла умудриться потерять все просто выйдя из дома спрашивала она себя почему мне так не везет Ветер зловеще зашелестел в кронах деревьях. В вышине каркнул ворон. Алида продрогла до костей, пальцы и кончик носа немели от холода и влажности. Ей вспомнилось, как по вечерам они с бабушкой пили крепкий чай с мятой, а яркий месяц насмешливо заглядывал к ним в окно, и его острые края напоминали не то кошачьи ушки, не то козлиные рога. Но теперь эти беззаботные дни ушли безвозвратно, растаяв в мглистом тумане настоящего. Она так и не добилась от Вольфзунда ничего, что помогло бы вернуть бабушку, зато связала себя новым обещанием. Алида не представляла, как она сможет собрать манускрипт для Альюда, тем более что и свою страницу она упустила. Неужели демон специально дал ей невыполнимое задание? Забрал ее волю в вечное услужение, а выполнять свою часть сделки и не собирается. Вряд ли ей под силу собрать книгу, а если она не справится, то и воль в зунду незачем будет превращать наставников. Алида свернулась калачиком у корни липы и подышала на пальцы, согревая их. Ее уже не заботило, что ее могут тут найти и казнить, приняв за ведьму. Ведь если все, что с ней произошло за последнее время — было ее личной битвой, то она ее уже проиграла. Глава седьмая, в которой Кимара хочет выслужиться. Кемаре казалось, что она бежит уже целую вечность, а лестница все не заканчивалась и велась под ногами, словно гадюка. От нескончаемого полчища ступенек, мелькающих перед глазами, у нее кружилась голова, но она не сбавляла шаг. Ей надо спешить, иначе хозяин будет злиться, а его гнев опасен. Она специально бросилась к запасной лестнице, чтобы не привлекать лишнее внимание. Она благодарила первого волшебника за свой талант обнаруживать тайные ходы и запасные выходы, поскольку это уже не раз выручало ее. Шаги громко отзывались в тишине, но громче их, казалось, звучит стук ее сердца, Кемара была так взволнована, что не сразу заметила, как по щекам катятся слезы. Бусы на груди постукивали друг о друга, и она вспомнила, как зловеще стучали зубами музыкальные черепа во время праздников в птичьих землях в те времена, когда силы Альюдов били ключом. Ей никогда не нравилась та музыка, но сейчас, вдали от дома, она даже скучала по этим грубоватым ритмам. Кимара мечтала о том, чтобы принять на минуту свой настоящий, родной облик и слететь по лестнице за считанные секунды вместо того, чтобы неуклюже бежать, рискуя в любой момент оступиться и пересчитать оставшиеся ступени собственным затылком. Но она была невластна над перевоплощениями. Изменять ее вид, проявляя человеческую или другую истинную сущность, мог только... О, келло, хозяин. Так называли его на ее родном языке. В этой части библиотеки было сыро и холодно. Запасные лестницы и тайные коридоры, которых Кимара обнаружила здесь предостаточно, не отапливались, и кожа на руках и ключицах покрылась неприятными мурашками. Кимара вздрогнула, вновь взглянув на свои бледные и худые руки. Она никак не могла привыкнуть к тому, как выглядит. Раньше ее быстрые крылья взрезали воздух, а зоркие глаза различали внизу каждую травинку. Но теперь родное тело возвращалось к ней только по велению хозяина, а все остальное время она вынуждена проводить в неуютном человеческом облике. Впереди, наконец, замаячил тусклый свет факелов, освещающих коридор. Она облегченно вздохнула и прибавила шаг. Кимара боялась опоздать. Если ее кто-то опередит, О'Келла будет в ярости. А гнев хозяина не просто страшен. Он смертельно опасен и для нее, и для ее сестер. А ведь именно ради них Кимара пошла на это. Когда голос совести громко кричал в ее голове, она могла немного успокоить его, только вспомнив облик милых сестер Криаты и Рикиты. Кимара перепрыгнула последней ступени лестницы, пересекла короткий, освещенный факелами коридор и выбежала к двери. Озябшие пальцы впились в холодный металл засова, и через несколько мгновений борьбы дверь с легким скрипом подалась вперед. Кимара нетерпеливо толкнула ее рукой, желая скорее оказаться на улице и завершить поручение хозяина. Холодный ветер обхватил цепкими пальцами ее голые плечи, и Кемара вздрогнула. Стоило захватить из лавки верхнюю одежду на вечер. Она остановилась у выхода и принялась всматриваться в вечерний мрак улицы, пытаясь понять, в какую сторону выходит окна той самой башни. Слева по улице катили конные экипажи, и до Кимары Кимары донесся беззаботный смех. Несмотря на странные происшествия последних вечеров, горожане еще не утратили способность веселиться. Похоже, некоторых людей не так просто запугать. Или речь магистрата успокоила народ. Определенно, человеческий род ей не понять. Ветер качнул уличный фонарь, и оранжевый отблеск мазнул по мостовой, выхватив из темноты дальний участок тротуара. Кимара охнула, увидев то, что искала. На темных камнях светлело пятно, которое издалека можно было принять за груду трепья но она знала, что это на самом деле. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что сюда никто не идет, она бросилась по улице, шлепая босыми ногами по камням. Видит первый волшебник. Она не хотела этого делать. Но разве ей приходилось выбирать? Разве она была в том положении, чтобы делать только то, что ей хочется? Хозяин отдал ей очередной приказ, и, глотая слезы, она выполнила его. Ради сестер. Кимара спряталась за углом перед коридором, ведущим в зал, и достала из сумки две наспех сделанные куклы. Одна из них изображала русоволосого юношу, другая — рыжего. У каждой куклы на шее был намотан волос того, кого изображали эти колдовские игрушки. Добыть волоски было несложно. Сложнее разыграть сценку, как в детском кукольном театре. По сюжету одна игрушка должна толкнуть другую. На первый взгляд нехитрый ход. Только в отличие от театра все это происходило в действительности и живые люди повторяли каждое движение кукол, как в зеркале. Кимара взяла в правую руку фигурку русового парнишки и ударила ею другую куклу, которая специально слабо держала пальцами левой руки. В зале послышался тревожный звон, будто тело ударилось о стекло. Кто-то заохал, но больше ничего не произошло. С первого раза не получилось. Кимара стиснула зубы. Значит, недостаточно сильно хотела. Впрочем, она вообще не хотела. Она перевела дыхание, желая успокоить бешено колотящееся сердце. Хозяин все увидит. Он накажет, если заметит недостаточное рвение. Накажет не только ее, но и сестер, а они здесь ни при чем. Кимара крепче сжала куклу Росоволосова и, поколебавшись пару мгновений, со всей силы ударила вторую куклу. Игрушка выпала из разжавшихся пальцев. В зале послышались крики и оглушительный звон. У нее получилось. Осталась вторая, самая важная часть задания — Кимара подбежала к телу и присела рядом, не решаясь взглянуть в лицо. Она боялась увидеть пустые остановившиеся глаза, в которых отражались огни фонарей. Но глаза юноши были плотно закрыты, из ноздрей и рта стекали струйки темной крови. Кимара судорожно выдохнула. Быть может, у него еще есть шанс. Прости! — шепнула она и запустила руку в сумку, которая валялась чуть в стороне. Пальцы наткнулись на осколки стекла, и Кимара, порезавшись, отдернула руку. Симпатичные карманные телескопы разбились. Жаль. Ей нравилось украдко их разглядывать, когда юноша вечерами наблюдал за небом. На другой стороне улицы послышался шум, и воровка обернулась. Если это городские патрульные, ее запросто могут обвинить в ограблении». Но это были всего лишь подвыпившие гуляки, и Кемара немного расслабилась. Нужно скорее найти то, что необходимо хозяину, и вернуться в библиотеку, чтобы хранители и магистры ничего не заметили. Наконец она нащупала деревянный футляр. По пальцам будто пробежал ток. Такого никогда не было, когда она отрогала собственный футляр. Это говорило лишь об одном — Футляр Ричмальды не пуст. Там таится, набирая силу, живое существо — страница. Выходцы из птичьих земель, особенно те, кто провел в забытии долгие годы, чувствовали волшебство точно так же, как чувствовали тепло или холод. От футляра парня буквально разило магией, и Кемару это обнадежило. Окейла похвалит ее.